Теперь тут устроили кладовку, забили ее канторками, классными досками, сломанными партами и подобным хламом. И хлам вытравил всякую память о случившемся в этих стенах. А надо бы оставить все как было: кровь, электрический огонь, чудовищный стол посередине. Работа в эти дни здорово меня обрыдла. Состоялись экзамены. Рекламный проспект обещал, что каждый ученик в отдельности сдает письменный экзамен по английскому языку и литературе англоязычному профессору. То есть мне предстояло проверить примерно двести сочинений. В некотором смысле это помогало, до остальных забот отреволнений руки не доходили. Я считил себе смутную, но значительную перемену. Понял, что никогда больше не поверю девушкам до конца. «Слишком уж туго завернут винт». Незадолго до того, как ее похитили, Жюли вновь намекнула, что ядя неравнодушен к Джун, и по прошествии времени это воспринималось как грубейшая ошибка с ее стороны. Я бы сразу это понял, не заморочена мне голову. Они явно, как и прежде, действуют по указке Кончиса. А значит, им, скорее всего, известно, причем известно с самого начала, какова его истинная цель. С этим выводом не больно-то поспоришь. А вот и второй. Жулиев прям питал ко мне нежные чувства. Если учесть то и другое, по неволье смякнешь, что все это время она вела как бы двойную игру. Дурачила меня, чтобы угодить старику, а старика, чтобы угодить мне. Отсюда, в свою очередь, следует, что она была уверена. Я никогда не откажусь от нее окончательно, и мукам нашим настанет такой предел. Как жаль, что в удобный момент я не сказал ей о смерти Алисын, ведь коли я хоть чем-то дорок жули, наши идиотские прядки сразу бы закончились. Но то, что я промолчал тогда, имеет и свои плюсы. Головоломки продолжаются, значит, про Алисын ей заведомо ничего не известно. Среда выдалась не по игейски душной. Солнце затянуло поволокой, точно перед страшным судом. Вечером я всерьез взялся за проверку сочинений. Завтра был крайний срок их сдачи в канцелярию директора. Сильно парило, и около половины одиннадцатого послышались первые раскаты грома. Близился благодатный дождь. Часом позже, когда я на третий раз грёб завалы изгаженной бумаги, в дверь постучали. «Войдите!» — крикнул я. «Верно, кто-нибудь из учителей, а может, выпускник шестого класса, желающий выцегонить у меня послабление». Но это оказался Барба Василий, привратник. В седых моржовых усах пряталась улыбка, и едва он открыл рот, я вскочил из-за стола. Сигнуми Кире, мамья диспенис.